Глава ч е т в р т Когда наступили первые холода, Эмма переселилась из своей комнаты в столовую. Это была большая комната с низким потолком. На камине, расползаясь по зеркалу, стоял ветвистый полип. Когда она сидела в кресле у окна, ей видно было, как обыватели проходят по тротуару. Леон два раза в день проходил мимо, направляясь к золотому льву. Эмма видела его издали. Она наклонялась и прислушивалась. А молодой человек проскальзывал мимо за занавеской. Он был одет всегда одинаково и проходил, не посмотрев на окна. Но в сумерках, склонив подбородок на левую руку, с начатым и брошенным на колени вязанием, она часто вздрагивала при появлении этой тени, внезапно п р о с к а л ь з ы в а в ш е й мимо нее. Она вставала с кресла и приказывала накрывать на стол. Господин Омэ й появлялся во время обеда. Держа свою феску в руках, он входил неслышными шагами, чтобы никого не обеспокоить, и произносил всегда одну и ту же фразу «Добрый вечер всему обществу». Затем, сев на свое место у стола между супругами, Он расспрашивал доктора о больных, а тот советовался с ним о гонорарах, после чего беседовали о том, что было в газете. К вечеру о м е знал ее почти наизусть. Он передавал ее содержание целиком, включая сюда статьи и хронику отдельных происшествий, случившихся во Франции и за границей. Когда этот сюжет бывал исчерпан, он немедленно переходил к замечаниям по поводу подаваемых блюд. Иногда он приподнимался с места и деликатно указывал мадам лучший кусок или, повернувшись к служанке, давал ей советы, как лучше сделать рагу и объяснял, какое действие оказывают на организм приправы. Он говорил об ароматических субстанциях, настое для бульона, мясном соке и желатине. Красноречие его было восхитительно. В голове его было больше рецептов, чем банок в аптеке. Он превосходно приготовлял множество сортов военья, с о л е н и й и сладких наливок. Он был также в курсе всех новых изобретений по части экономических печей. Ему было знакомо искусство консервировать сыры и подслащивать прокисшие вина. В восемь часов Жюстен приходил за ним, чтобы запереть аптеку. Господин О'Ме лукаво подмигивал ему, в особенности, если в это время в комнате находилась фелисите. Он заметил, что его ученик любил бывать в доме лекаря. «Мой сорванец, — говорил он, — становится мечтателем, и я думаю, черт меня повери, что он влюблен в вашу служанку». Но у ж е с т е н а был другой, более важный недостаток, в котором его обвинял аптекарь. Жюстен слишком прислушивался к разговорам. Так, например, по воскресеньям его невозможно было вытянуть из гостиной, куда его призывала госпожа у м е для того, чтобы он увел детей, засыпавших в креслах и оттягивавших своими спинами слишком широкие к о л е н к о р о в ы е чехлы. На вечерах у аптекаря бывало немного народу. Его злословие и политические взгляды оттолкнули постепенно от него многих уважаемых людей. Клерк всегда присутствовал на этих вечерах. Услышав звонок, он бежал навстречу мадам Бавари, снимал с нее шаль и ставил под аптечную конторку большие туфли с выпушкой, которые она надевала на ноги, когда шел снег. Сначала играли несколько партий в тридцать одно. Затем господин Омэ играл с Эммой в к а р т е Леон стоял за ее стулом, Положив руки на спинку и разглядывал зубцы гребня, которые вонзались в ее косу. При каждом движении, которое она делала, сдавая карты, платье ее приподнималось на правой руке. Коричневая тень падала на шею от зачесанных волос и постепенно бледнеет, е р я л а с ь во мраке. Ее платье спадало вниз, вздуваясь складками, и расстилалось по полу. Когда Леон иногда чувствовал, что наступил на край платья своей подошвой, он отшатывался, как будто наступил на что-то живое. Когда игра кончалась, аптекарь и врач садились за домино, а Эмма пересаживалась к столу и перелистывала иллюстрасиум. Она приносила с собой журнал мод. Леон садился возле нее, они вместе рассматривали картинки ожидая друг друга, чтобы перевернуть страницу. Часто она просила Леона прочесть стихи. Леон декламировал напевным голосом, стараясь, чтобы голос дрожал на любовных местах. Но стук домино его раздражал. Господин Омэ играл хорошо и обыгрывал Шарля даже при двойных шестерках. Сыграв три сотни, партнеры усаживались у камина и вскоре засыпали. Огонь умирал в з а л е Чайник был пуст. А Леон продолжал читать, и Эмма слушала, машинально поворачивая абажур лампы, на кисее которого были нарисованы пьеро в колясках и канатные плясуны с шестами в руках. Леон умолкал, показывая ей на спящую аудиторию. Тогда они начинали говорить в полголоса, И эта беседа казалась им более сладостной, потому что никто ее не слушал. Так установилось между ними своего рода общение, постоянный обмен книгами и романсами. Господин Бавари по природе не очень ревнивый и не удивлялся этому. Ко дню рождения он получил в подарок великолепную анатомическую модель головы, испещренную цифрами до самой шеи и выкрашенную в голубую краску. Это было знаком внимания со стороны клерка. Впрочем, не единственным знаком. Леон даже исполнял в Руане его поручения. В это время роман одного писателя сделал модным увлечение кактусами, и Леон покупал их для мадам и привозил их в ласточки. Они лежали у него на коленях, и он к о л о л себе пальцы об их жесткие илы она велела подвести к своему окну полочку с решеткой чтобы держать на ней горшки с цветами у клерка тоже появился свой висячий садик и они видели друг друга ухаживая за цветами к а ж д ы й у своего окна еще одно лицо в деревне было почти всегда занято по воскресеньям с утра до поздней ночи И каждый день после обеда, если погода была хорошая, можно было видеть в слуховом окне чердака худой профиль господина б и н е й Он сидел, склонившись над своим токарным станком, чье монотонное жужжание доносилось до золотого льва. Как-то вечером, возвратившись домой, Леон нашел в своей комнате ковер из шерсти, окаймленный бархатом с листьями на бледном фоне, Он позвал госпожу Оме, господина Оме, Жюстена, всех детей, кухарку, рассказал о подарке патрону. Все хотели видеть ковер. Почему эта жена доктора делает клерку подарки? Это было странно, и все решили, что она д о л ж н о быть его близкая подруга. Он сам подавал повод к таким мыслям. Он так много и так безостановочно твердил об ее очаровании и уме, что б и н е однажды грубо заметил «Какое мне до этого дело?» «Все равно мне у нее не бывать!» И Леон мучился над тем, каким образом сделать ей признание. Он постоянно колебался между страхом, что она отвернется от него, и стыдом за свое малодушие. Он плакал от отчаяния и желания. Затем внезапно на него нападала решимость. Он писал письма, разрывал их, сам назначал себе сроки и сам же их откладывал. Часто он отправлялся к ней, готовый на все. Но смелость быстро оставляла его в ее присутствии, и когда к ним подходил Шарль и приглашал его сесть с ним в коляску, чтобы вместе поехать навестить какого-нибудь больного по соседству, Он тотчас же соглашался, откланивался и уходил от нее. Разве муж ее не был частью ее самой? А Эмма даже и не спрашивала себя, любит ли она его. Она думала, что любовь должна прийти мгновенно, в ослепительном сиянии и в блеске, как небесный ураган, который обрушивается на жизнь, переворачивает ее... сметает в о л ю как листья, и увлекает сердце в пучину. Она не знала, что на террасах, когда кровельные желоба закупорены, дождевая вода застаивается в лужи, и она так бы и оставалась в неподвижности, если бы не натолкнулась внезапно на трещину в стене.